Часть вторая. Судьба переселенца. Глава первая. Жёлтюк упал на землю. Был он лаковый, тупоблестящий и похож на пистолетный патрон или маленький зелёный дрежабль. Долго лежал без толку на земле, пожелтел. Приходила де белое с грязным пузом свинья, ела хрумкая, чавкая, слюни текли из пасти, острыми копытцами рвала вокруг землю. Желудь уцелел, скатился в ямку, оставленную хавроньей. Черная земля обняла его и дала силу. Лопнула блестящая оболочка, выпустился белый корешок, ушел вглубь, а с другого бока проклюнулась веточка и раскрылся зеленый нежный листок. Солнце обогрело и оживило его. Год прошел, стало маленькое деревце в два листочка. Желудь уже усох, превратился в труху. Началась новая жизнь.